Глава 12. В схватку мы вступили примерно минут через десять, когда новичков совсем приперли к стенке. Даже помощь Марины, вступившей в битву, несмотря на отданные распоряжения, не смогла переломить так сразу ход схватки. Она пускала стрелу за стрелой, но в итоге лишь привлекла внимание Энаков к себе и заодно к добытчикам, которых охраняла. Последнее нам точно было не нужно Тут уже пришлось вмешаться Чеховой, и надо отметить, это было эффектно и эффективно. Она устроила настоящее огненное шоу, за секунду убивая десятки древесных жителей. В конечном итоге Энаки, потеряв большую часть своей численности, были вынуждены отступить. Все, как и говорила Варвара, Энаки являются полуразумными существами, и когда понимают, что бой проигран, то предпочитают уходить. Но вместе с тем, если они чувствуют твою слабость, то будут биться до последнего. Сейчас наша четырехзвездочная колдунья продемонстрировала подавляющую мощь. Ну и мы заодно посмотрели на полуразумную расу, что обитает на этом этаже бездны. А ведь они еще не самые опасные существа, что могут встретиться здесь». «Но как все живы?» — спросила ведьма, внимательно оглядывая сильно потрепанных новичков. Даша, морщись от боли, пыталась стоять на своих двоих. Ногу ее заштопали, но на полное восстановление уйдет какое-то время. «Это тебе урок, Дарья. Первым атакует танк, у него самая прочная броня и защитные скиллы». «Прошу прощения, это моя вина», — склонив голову, виновато сказала она. «Конечно, твоя. Если бы не я, вы бы, скорее всего, тут и остались бы», — фыркнула Варвара, нисколько не собираясь ее жалеть, или как-то смягчать проступок, совершенный девушкой. Это не зона, детишки. Бездна слабости и глупости не прощает. Каждый ваш шаг, каждый встреченный враг может нести смерть. Причем смерть не только вам, но и всему отряду. Пока Варвара произносила напутственную речь, добытчики приступили к сбору ингредиентов. Никто из них в бездне не работал, но, как я понял, если не считать каких-то особых видов, обитающих исключительно здесь, Все было точно так же. Даже я, наплевав на предыдущий наш разговор с ведьмой на этот счет, вытащил нож и присоединился к ним, начав методично вскрывать тела, а вернее головы. Именно там находилось самое ценное. Да и мне просто надо было чем-то занять руки, а то в роли лидера я еще чувствовал себя не очень. Внутри черепной коробки Энака я нашел маленький полупрозрачный кристалл размером чуть больше ногтя. Истинный лордрит, что добывается только тут. Обычный лордрит, который еще называют грязным, появляется только на поверхности в зоне, в отличие от истинного, что находится в телах существ, обитающих в бездне. Я вырезал этот маленький камушек и, подняв, осмотрел через призму солнечных лучей. Удивительно, как эта маленькая вещица изменила мир. Нефть, газ, уголь — все это ушло на второй план после появления этих камней. Чистый, безопасный и, главное, мощный источник энергии. Сейчас почти весь автопром перешел на лордритовые двигатели. Один такой вот камушек, и ты можешь проехать тысячу километров на автомобиле без каких-либо проблем. Хмыкнув, я убрал его в маленький мешочек на поясе и приступил к следующему телу монстра. Пока мы разбирались с текущей добычей, Пьер решил рискнуть и повел немного восстановившийся молодняк чуть дальше, А Дреймас, чтоб ему пусто было, пошел куда-то по своим делам. Он так и сказал. «Пока вы ерундой маетесь, я пройдусь. Скучно с вами, знаете ли». «И попробуй этого здоровяка остановить». М да, я уже начинаю жалеть, что взял его к себе. От Дреймаса можно ждать любых неприятностей и проблем. Остается надеяться, что он не вернется спустя полчаса с дюжиной голов пробужденных из другой гильдии. А то такого рода слава нам не очень-то нужна». Закончив с разделкой тел, я в компании добытчиков и марина стал догонять новобранцев. Варвара ушла чуть раньше, решив убедиться, что там все нормально, но ее волнения оказались излишними. После первой неудачи ребята немного приободрились и теперь вполне спешно дрались с бронированными существами, напоминающими смесь бегемотов и броненосцев. Да и действовали более слажено чем раньше. Я застал лишь конец схватки, но сразу мог сказать, что та меня совершенно не впечатлила. По большей части из-за того, как вяло она протекала. Ребята действовали осторожно, но вот скорость битвы была крайне медленной. Не помогали даже двое восставших по воле Карины мертвых Энака, один из которых металл камни прощой, а другой орудовал копьем, и это на минуточку со вскрытыми черепными коробками. «Варя, а это что?» — спросил я у Чеховой, указывая на массивную каменную постройку, напоминающую замок, возвышающийся на холме над лесом. «Логово босса?» «Ты о чем?» — не поняла девушка. «Да вон о том замке на холме». Я вновь указал на постройку, чувствуя, что почему-то от взгляда настроение давит в висках, и взгляд все пытается соскользнуть с нее. «Стас, я понятия не имею, о чем ты говоришь. Замок?» Чехова смотрела прямо туда, куда указывал я, но словно ничего не видела. Там какая-то постройка, замок, форт или что-то похожее, очень древнее, судя по виду. Девушка бросила на меня недоуменный взгляд. «Я ничего не вижу. Деревья, пустой холм. У тебя очки с собой», — припомнил я. «Очки, что открывают скрытое и по своему описанию помогают находить тайники, клады и прочее». Варвара решила пока их не продавать, сохранив на будущее. «Очки? А, да, секунду!» Она отвела руку в сторону, погрузила ее в пространственный карман и вытащила маленькие круглые очки. Одев их, она вновь взглянула на указанное мной место и замерла. «Что за...» Варвара сняла их, затем одела, снова сняла, подозвала Марину и вручила их ей. «Что за...» — вторила ей моя школьная подруга. «Как это возможно?» там же ничего нет похоже что все таки есть стас как ты вообще это заметил понятия не имею просто увидел но мне некомфортно когда я долго на него смотрю картинка при этом словно начинает слоиться говорить что это очень похоже на то что у меня было во время игры короля когда мир превращался в символьную свою версию я не стал и тем не менее ощущения были именно такими казалось что если я сосредоточусь то каменные стены превратятся в поток сияющих символов, а испытывать подобное снова мне не очень хотелось. «Возможно, это тайник», — хмыкнула Чехова, поглядывая на каменное строение через очки и задумчиво поглаживая подбородок. «Я же почему-то отметил про себя, что ей очень идет этот образ. Мне доводилось слышать о скрытых тайниках, спрятанных на этажах. Но что прямо вот так?» Даже если он невидимый, его должны были обнаружить уже очень давно. Хотя бы случайно, но должны. Здесь уже было столько людей. На этом этаже, наверное, не осталось ни исследованного кусочка. «Мы туда пойдем?» заинтересованно посмотрев на нас, спросила Марина. «Разумеется, чтоб я пропустила тайник, вот еще. Мы просто обязаны выяснить, что там сокрыто». «Звучит как приключение» довольно объявила Марина, с некоторым нетерпением разминая кулаки. «А по мне, скорее, как неприятности», — не согласился я. «Но да, надо проверить. Сейчас в гильдии проблема с финансами, и возможность найти что-нибудь ценное упускать не стоит. Как минимум мы можем продать информацию об этом месте». Продажа информации вполне распространена в бездне, и если у тебя нет возможности самостоятельно зачистить какую-нибудь локацию, то ты вполне можешь продать о ней информацию. Дальше уже зависит от торгов. По итогу даже можно получить часть добычи из этого места». «А уж если мы найдем монеты бездны, м, м м мечтательно протянула Варвара, «тогда решено. Пьер, ты остаешься и присмотришь за новичками и добытчиками, а мы со Стасом и Мариной отправимся вон на тот холм, исследуем это подозрительное место». «Не уверен, что это хорошая идея», покачал он головой, не одобряя наше разделение. «Идите вдоль реки, тут кроме граулов никто не обитает», отмахнулась Варвара от его слов, как от чего-то незначительного. «Вон у того холма», — она указала на выступающий склон слева от реки в паре километров от нас, «разобьете временный лагерь и передохнете. Насколько я помню, тут ничего особо опасного водиться не должно». «Ладно», — без особой радости вынужденно согласился он, «но постарайтесь не задерживаться». «Мне одному будет сложно следить и за новичками, и за добытчиками». «Ты душка, Пьер!» — Чехова поцеловала его в щеку и одобрительно похлопала по плечу. «Мы мигом!» «Да-да!» — отмахнулся он, и, пробормотав какое-то ругательство на французском, неторопливо вернулся к новичкам. Насчет того, что мы мигом, Варвара все-таки погорячилась. Навскидку до той каменной крепости идти километров десять, не меньше, и идти не по мирному лесу, а по землям, где обитают монстры бездны. И, разумеется, без проблем не обошлось. Прямо по пути оказалось одно из мест обитаний Энаков, которые какое-то время терпели наше присутствие, но стоило нам переступить невидимую, одним лишь зверям ведомую границу, как они тут же напали. Прошлое сражение с этими приматами немного проредило их численность, но их все равно было достаточно. Марина пускала стрелу за стрелой, виляя между деревьями, а Варвара пускала самонаводящиеся магические стрелы. Тут даже особо прицеливаться не надо было, главное пустить в сторону цели. Битва была скоротечной, намного более быстрой, чем та, где участвовали новички, но жертв в ней вышло не меньше. Вокруг нас валялось по меньшей мере три десятка энаков, разделывать которых и извлекать кристаллы попросту не было времени. Из-за этого мое прошлое добытчика грустно вздыхало, смотря на добычу, уходящую из рук. «Что-то их слишком много», — выдохнула Марина, вытирая пот с стороной руки. «И это еще не все», — устало ответила ей Чехова, указывая на движение в кроне деревьев в паре сотен метров от нас. «Схватка возобновилась, и самое неприятное, что по большей части я прохлаждался. Мне крайне не хватало дистанционных атак для такого боя, просто чтобы успевать напасть хоть на кого-то до того, как его вынесут девушки». Время от времени Энаки все-таки спускались вниз, и тут уже наставал мой черед, но это было всего пару раз от силы. Ядовитый плевок тоже не слишком помогал, у него была относительно маленькая дальность. Вот и приходилось бегать между деревьями, уворачиваясь от камней, копий и стрел, попутно отбиваясь от Энаков, пытавшихся зайти в Варваре за спину. Сама колдунья прикрывалась от снарядов энергетическим барьером. Вторая волна была наконец-то устранена, и мы продолжили свой путь уже не встречая особого сопротивления. Энаки еще оставались среди деревьев, но их было слишком мало, и они были слишком трусливы бесчисленного превосходства, чтобы устроить еще одно нападение. В какой-то момент мы вышли прямиком к их деревне, представляющей собой вереницу массивных домов, сделанных из веток, соломы и веревок. Из окон на нас поглядывали испуганные эноки женщины, старики и дети. Они не отваживались напасть на нас, просто прятались и наблюдали. «А вы никогда не думали о том, что же такое эти этажи бездны?» Внезапно спросила Марина, с интересом поглядывая на постройки. «Мы привыкли считать местных обитателей всего лишь монстрами, но вы посмотрите на это. У них же настоящее примитивное общество, может, даже своя культура». «Дайте им сотни, может, тысячи лет, и они не будут уступать нам». «Конкретно эти и тысячи лет спустя будут такими же», — покачала головой Варвара. «Тебе бы стоило послушать, что говорит Дреймос, хоть в чем-то его безумные слова не были столь уж безумны». «В смысле?» — непонимающе посмотрела на нее Марина. «Бездна — это что-то вроде разреза Вселенной, а то, что мы считаем этажами — другие миры, вернее, их фрагменты». И эти фрагменты, как какая-то программа, перезагружаются в моменты, когда здесь никого нет. Эти эноки не разовьются, потому что их обнулят при следующей перезагрузке». «Но кому понадобилось создавать нечто такое?» заинтересовалась Марина. «И это жестоко». «Хороший вопрос», — пожала плечами Варвара. «Дреймос называл их создателями, но я так до конца и не поняла, кто они такие». Одно ясно, между проклятыми вестниками, одной из которых была аннерис и создателями, когда-то давно была война, и вестники проиграли. И раз Анейрис теперь свободна, то, похоже, будет новая война. Не думаю, что факт свободы одного из вестников они оставят без внимания. Невеселые у нас начались разговоры. Мысль о том, что вселенная окажется втянута в новую войну между высшими силами, слегка пугала но больше пугало то, что во все это можем быть втянуты и мы. «Давайте не будем об этом переживать», — предложил я. «Думать нужно о том, на что мы можем повлиять, а это война за пределами наших возможностей». «Да», — согласилась Варвара, — «Стас прав. Оставим высших сущностей в покое. Даже если эта война и впрямь случится, к этому моменту может пройти не одна сотня лет, как я поняла. Возможно, ее застанут лишь наши правнуки» если, конечно, человечество к тому времени уцелеет. Марина слегка приободрилась и на этом разговор о бездне закончился. Мы покинули деревню и стали подходить к тому таинственному древнему замку, сокрытому от чужих глаз. Возможно, там мы сможем отыскать что-нибудь ценное.